Глава четвёртая. В 8 часов вечера этого вторника Уильям успел поговорить со всеми мужчинами из короткого списка друзей Мэрилин Голис, который она без особой радости им предоставила, и решил, что пора нанести этой даме ещё один визит. Он не стал предупреждать её о своём приходе. Без всякого приглашения он подъехал к Дому 1211 на Харборд-Сайт-Лейн и припарковал машину у обочины на другой стороне улицы, возле небольшого сквера. По-прежнему было холодно и ветрено. От ветра у него растрепались волосы и раскраснилось лицо. Он позвонил и стал ждать. — Микки, это ты? — заговорил динамик голосом Мэрилин Холлес. — Нет, — ответил он. Это детектив Уильямс. Наступила продолжительная пауза. Что вам нужно? спросила она. Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, если у вас найдётся для меня пара минут. Простите, но сейчас я не могу с вами разговаривать. Ко мне должны прийти. Когда я смог бы зайти к вам? спросил он. Лучше бы никогда, сказала она, и он мог поклясться, что женщина улыбнулась. А может быть, немного попозже? Простите, нет. О мисхолис, речь идёт об убийстве. Простите, нет, повторила она. Послышался щелчок и наступила тишина. Он снова нажал на кнопку. Послушайте, послышался из динамика её голос. А мне действительно очень жаль, но, мисхолис сказал он. Неужели мне придётся предъявить вам ордер лишь для того, чтобы с вами побеседовать? А молчание? Хорошо, заходите. Зажужжал зомер. Он повернул ручку и прошёл в подъезд, затем загудел ещё один зомер и открылась дверь, ведущая внутрь дома. Он отворил её и осторожно вошёл в отделанную деревянными панелями гостиную. В другом конце комнаты в камине горел огонь. клеле ароматные палочки. Хозяйки нигде не было. Он закрыл за собой дверь. "Амис Холис", позвал он. "Я наверху, снимайте пальто и садитесь. Я разговариваю по телефону". Он повесил пальто на вешалку у дверей и сел в обитое красным бархатом кресло. "Мики", подумал он. "Что ещё за Мики?" Наверху была тишина. Амис Холис позвал он опять сейчас одну минуточку откликнулась она он ждал не менее 10 минут пока она наконец не спустилась по деревянной с резными перилами лестнице она в ней была что-то бледно-голубое и облегающее талия перетянута широким поясом в ушах сверкали сапфировые серьги на ногах голубое в тон платью туфли на высоких каблуках Светлые волосы были убраны назад, открывая бледное лицо, голубые тени и никакой помады. "Вы пришли очень не вовремя", сказала она, я одевалась. "А кто такой Мики?" спросил он. "Человек, я только что позвонила, сказала, что задержусь. Надеюсь, вы не надолго. Хотите чего-нибудь выпить?" Это предложение его удивило. Обычно человеку не предлагают выпить, выставляя его из дома. "Да вы всё ещё при исполнении?" вроде бы в четверть девятого много работы, ответил он. "Так какая же ваша любимая отрава?" поинтересовалась она, и на мгновение ему показалось, что Мерлин цинично пошутила. Однако она направилась в сторону бара в другом конце комнаты. "Виски", сказал он. "Ага", кивнула она. "Значит, всё-таки вас совратить можно". И с улыбкой обернулась к нему. "Что-нибудь добавить? Лёд, пожалуйста". Он смотрел, как она кидает ледяные кубики в два невысоких стакана, а затем наливает ему виски, а себе джин, как несёт эти стаканы в его сторону. Бледная лошадка, бледный всадник. Интересная облетность. Идите сюда к камину, пригласила она. Здесь уютнее. С этими словами Мерлин направилась к дивану, обитому таким же красным бархатом. Он встал, подождал, пока она сядет, и уселся рядом с ней. Она положила ногу на ногу. На мгновение мелькнуло обтянутое нейлоновым шелком колено. Но она тут же одернула юбку со скромностью монашки. Он почему-то вдруг подумал, зачем она выбрала такое слово «уютнее». «Так что это за Микки?» — спросил он. «Маус», — сказала она и опять улыбнулась. «Ага, значит, это мужчина». «Нет, я пошутила. Микки — моя подруга. Мы собирались пойти куда-нибудь поужинать». Она взглянула на часы. А если, конечно, не засидимся с вами за полночь, я обещала ей перезвонить. "Я не надолго", успокоил он. "А почему так срочно?" "Это не срочно, значит, что-то важное". "Да нет, я бы не сказал, просто меня кое-что беспокоит". "И что именно?" "Ваши друзья?" "Там, Дик, и Гарив?" спросила она и снова улыбнулась. Мэрилин напомнила о их первой, довольно напряжённой встрече. Однако теперь говорила она и с шуткой, как бы пытаясь наладить с ним отношения. Ему сразу же показалось, что женщина старается его как-то умаслить, и это навело его на мысль, что ей очевидно есть что скрывать. "Я говорю о том списке, что вы нам дали." сказал он: "Мужчины, которых вы считаете своими близкими друзьями?" "Да, так и есть", кивнула она. "И они мне сказали то же самое". Он помолчал. "Вот это-то меня и беспокоит". "Так что конкретно вас беспокоит, мистер Уильямс?" Она уселась поудобнее и опять поправила юбку. "Нэлсон Райли, Чип Эндикот и Бэзил Холлендер". Да-да, я знаю их имена. Базил Холлендер, тот самый тип, который сообщал по автоответчику о билетах в филармонию, ответил Уиلیсу то же самое, что Нельсон Райли и тип Эндикат. Он считал Мерлин Холлис очень близким своим другом. Потрясающая девушка, с ней очень здорово. Однако Холлендер, который на автоответчике назвался Бэзом оказался на редкость неразговорчивым собеседником лишь да, нет. Ну, то чего терпеть не могут все детективы на свете. Каждое слово приходилось вытягивать из него клещами. Он вы давно её знаете? Да. Как давно? Ну, год? Нет. Больше? Нет. 10 месяцев? Нет. Меньше 10 месяцев. Да. Менее десяти месяцев, но больше, чем пять. Да. Восемь месяцев. Да. Вы хорошо ее знаете? Ну, ну, к примеру, вы с ней спите? Да. Регулярно? Нет. Часто? Нет. Иногда? Да. Вы знаете человека по имени Джерри МакКеннон? Нет. И далее все в этом духе. И больше всего Уиллиса беспокоило то, что вся эта троица говорила одно и то же. Несмотря на непохожую манеру разговаривать, например, Холландер вдруг неожиданно разразился целой речью в самой середине их беседы о каком-то пианисте, о котором Уиллис и слыхом не слыхивал. Различные профессии и образ жизни. Холландер был бухгалтером, Райли художником, Энди Котт юристом. А также возраст. Энди Куту исполнилось 55, Райли 38 или 9, Холландеру 42. Так вот, несмотря на все это, Уиллис не мог отделаться от чувства, что вполне достаточно было бы записать на пленку их первый разговор с Мэрилин и не тратить времени на беседы с этими тремя. Она говорила, «Мы очень близкие друзья. Мы иногда спим». Они хорошо проводят время вдвоём. Они не знают Джерри Маккенана. Они не знают друг друга. Тем не менее, три разных человека, не знающие друг друга, определили свои отношения с Мэрилин Холлис буквально одними и теми же словами. И у каждого из них оказалось надёжное алиби на ночь воскресенья или утро понедельника, когда Маккенан убивал себя или же убивали его. Нилсон Райли катался с этой дамой на лыжах в Вермонте. Хеп Эндико в воскресенье вечером присутствовал на банкете ассоциации адвокатов, а рано утром в понедельник уже был на своём рабочем месте. В воскресенье вечером Холлендор посетил музыкальный вечер в Рендел Форпс Холл. В понедельник утром, когда по всей вероятности Маккенн испускал последний вздох, цепляясь за телефон, Каллендер ехал на метро в свою бухгалтерию в компании Кайли Бенсон, Маркс и Рудольф. И всё открыто на виду у множества людей. Однако Уилис не мог отделаться от чувства, что он три раза просмотрел одну и ту же пьесу, где главную роль играют три различных актёра, повторяя слова драматурга в своей собственной творческой интерпретации. Была ли этим драматургом Мэрилин Холлес? Не сняла ли она трубку в ту самую минуту, как из ее дома вышли полицейские, чтобы позвонить Нельсону, Чипу и Безу, и сообщила им, что у нее только что была полиция, и что она будет очень благодарна, если они скажут копам, что являются ее старыми хорошими друзьями, и в жизни не слышали о Джерри Маккенноне. Но если это и так, то почему? он и самое железное алиби дай и у других тоже если бы только они не говорили одно и то же ну и что может быть у всех были с ней одинаковые отношения возможно мэрилин совершенно точно определила для них что значит дружба и да поможет господь тому бедняге кто хоть надёй им отклонится от предписанного курса возможно